Волчица и пряности Том 1, глава 4, часть 3 Текст читает Отсорю и Андрей Губанов Приятного прослушивания Когда солнце начало садиться на западе Улица за окном на время подвтихла. Лоуренс наконец-то оторвался от стола Даже в руке карандаш Он с наслаждением до хруста в спине потянулся Затем Лоуренс принял разминать шею Так что она тоже захрустела Лоуренс Вновь опустил взгляд на стол, там лежал простой, но детально нарисованный план лавки. Сбоку чертежа было выписано в деталях, в каком городе будет эта лавка и какими товарами она будет торговаться. А еще, как будет расширяться. Отдельно была выписана стоимость строительства, список действий, необходимых для того, чтобы поселить в городе и прочие разнообразные расходы, и, наконец, примерная общая стоимость. Это была мечта Лоренца – обзавестись собственной лавкой. Всего неделю назад казалось, что эта мечта недосягаема, как ни тянись. Однако после заключения сделки с гильдией Милона, мечта заметно приблизилась. Если в результате удастся заработать хотя бы 2000 монет трени. Лоуренс, продав кое-какие припасенные украшения и ценности, сможет открыть лавку. Тогда он перестанет быть бродячим торговцем и станет городским торговцем. М -м, что за звук?» Завороженно, глядя на нарисованную им же схему лавки, Лоуренс не заметил, как Холо проснулась и села, потирая глаза. Вид у нее был сонный, но куда лучше, чем прежде. Посмотрев на Лоуренса и несколько раз моргнув, она медленно выбралась из постели. Под глазами виднелись круги, но в целом она выглядела нормально. Как ты себя чувствуешь? М -м, гораздо лучше, но я немного голодна. Ну, раз к тебе вернулся аппетит, значит ты выздоровела. Рассмеялся Лоуренс. Затем он сообщил Холлу, что на столе есть хлеб. Это был ржаной хлеб, жесткий и горчащий. Такой хлеб был худшим и самым дешевый, какой только можно было купить. Но Лоуренс любил его горький вкус и поэтому покупал его часто. Как он и ожидал, Холла едва откустив, тот час пожаловалась, что это невозможно есть. Но поскольку ничего другого не было, ей пришлось смириться. Запить ей что-нибудь... Там фляга не лежит. Холла заглянула внутрь фляжки, лежащей на столе рядом с хлебом, и принялась жевать и пить. Одновременно она подобралась ближе к Лоуренсу. Это ты лавку рисуешь? Это моя лавка. О, хорошо нарисована, отметила холой вновь кинув взгляд на рисунок и откусив от ломтя. Сталкиваясь с трудностями общения в чужих краях, Лоуренс часто использовал рисунки, чтобы начать переговоры. Нередко он забывал местное название того, что собирался купить, а толмач не всегда оказывался рядом. Именно поэтому большинство бродячих торговцев умели хорошо рисовать. Всякий раз, когда Лоуренс удавалось заработать большую сумму денег, он брал карандаш и рисовал схему лавки. Его это пьянило сильнее, чем вино. Конечно, Лоуренс знал, что хорошо рисует, но все же похвала со стороны его приободрила. А здесь что? А здесь описано, где будет эта лавка и во сколько это все обойдется. Но ну, разумеется, что будет на самом деле, так просто предсказать нельзя. Вот как! А ты еще кусочек города нарисовал. А что за город, кстати? Его не существует. Я выдумал этот город, в котором я открою свою лавку. О, и тем не менее, ты так подробно его нарисовал? Ты недавно решил открыть лавку? Если дело с гильдией Милона пройдет гладко, я смогу это сделать. О, Холла чуть рассеянно кивнула и запихала в рот остатки хлеба. Затем раздались звуки глотания. Судя по всему, Холла запивала хлеб водой. Собственная лавка... Мечта любого бродячего торговца. Разумеется, и моя тоже. Я знаю. И ты даже нарисовал воображаемый город. Думаю, ты уже не один раз это делал. Просто у меня всегда такое чувство, что если я это все нарисую, когда-нибудь это сбудется. Когда-то давно я повстречала художника, который сказал в точности так же, что ты и сейчас. Он тогда сказал, что мечтает нарисовать все, что видит перед собой. Только тогда он будет счастлив. Холлоу селась на уголок кровати и принялась за второй ломать хлеба. Думаю, своей цели тот художник и сейчас все еще не достиг. Но тебя от твоей мечты уже немного дней отделяет. Вот именно. Когда я об этом думаю, мне трудно оставаться спокойным. Хочется бегать кругами вокруг гильдии Милона и хлопать по спине всех подряд. Конечно, Лоуренс немного преувеличивал, но говорил он совершенно искренне. Именно поэтому, должно быть, Холо не стала его высмеивать, а лишь улыбнулась. Помолчав немного, она затем спросила. «Кстати, а что, собственная лавка — это на самом деле так хорошо?» Ведь бродячий торговец тоже много зарабатывает. Он всего лишь зарабатывает деньги. Холу чуть наклонила голову в бок. Только зарабатывает деньги и ничего больше? Обычно бродячий торговец в своих странствиях посещает два-три десятка городов и ни в одном не задерживается. Ведь оставаясь в городе денег не умножишь, поэтому среди нас есть даже те, кто не слезает с повозки круглый год. Лоуренс протянул руку к стоящей на столе чаше и допил оставшееся в ней вино. «У того, кто ведет такую жизнь, не бывает друзей, в лучшем случае несколько деловых партнеров». После объяснения Лоуренса, Холло встрепенулась, словно в голову ей пришла какая-то мысль. Однако тут же она приняла смущенный вид, как будто поняла, что спросила то, чего не должна была спрашивать. По правде она очень добрая, подумал Лоренс, и чтобы не смущать Холла еще больше, продолжил шутливым тоном. Когда я открою лавку, я стану частью города. Тогда у меня будут друзья, да и жену найти будет легче. И еще, это самое главное, я должен найти то место, где меня похоронят. Тогда я смогу вздохнуть с облегчением. Кто знает, смогу ли я найти себе жену, которая согласится разделить со мной могилу. Это будет непросто. Холо весело рассмеялась. Когда бродячие торговцы впервые заезжали в какой-либо город, чтобы узнать, можно ли приобрести там что-либо ценное, это называлось «искать жену». Смысл этого выражения состоял в том, чтобы найти что-то ценное очень трудно. На самом деле, даже открывая лапку, человек не сразу станет своим среди гаража. И тем не менее, сесть надолго, закрепиться на одном месте было мечтой любого бродячего торговца. Однако, если ты вправду заведешь свой магазин, мне придется нелегко. Хм, это почему? Повернувшись к Холла, переспросил Лоренс. Он увидел, что улыбка Хору хоть и не исчезла с ее лица, но стала печальной. Тут он вспомнил слова Холу, что она хочет повидать мир, а потом вернуться на север. Однако Холу была такая умная, и у нее были деньги, вырученные от продаж мехов. Несомненно, она прекрасно справилась и сама, поэтому Лоуренс спросил небрежно. «Тебе ведь не сложно будет, если ты будешь путешествовать одна, правда?» Для Холла это был неожиданный удар. Она впилась зубами в хлеб и опустила в голову. «Я больше не хочу быть одной», — наконец произнесла она. Ее ноги не доставали до пола, она ими болтала совершенно по-детски. Внезапно сидящая на кровати Холла показалась Лоуренсу очень маленькой. Казалось, что даже, что она вот-вот вполне может уместиться в огоньке свечи перед глазами Лоренса встала сцена, когда Холла вспоминала о человеке, который был ее другом несколько сотен лет назад. Тогда она была такой счастливой, такой беззаботной. Если Холла вспомнила своего давнего друга, это значило, что сейчас ей очень одиноко. Когда Холла опьянела и съежилась, свернулась калачиком, словно спасалась от холода и одиночества. Лоуренс увидел это проявление слабости, какое мало кто показывает другим, и его сердце дрогнуло. Тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть Холу, он сказал. «Ну, тогда так. Я могу сопровождать тебя до того времени, как ты решишь возвращаться на себя». Лоуренс произнес эти слова, потому что у него не было иного выхода, однако Холо, едва услышав, взглянула на него из-под как бы безмолвно спрашивая. Правда? Лоуренс тщательно пытался скрыть свое возбуждение, больше даже, чем когда он обсуждал сделку с гильдией, небрежным тоном продолжил. Даже когда я получу деньги, я не смогу открыть лавку сразу же. Правда? Мне сейчас незачем лгать, верно? Произнеся эти слова, Лоуренс не выдержал и печально улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Но то была улыбка облегчения, и несмотря на улыбающиеся губы в глазах, ее по-прежнему схвозило одиночество. В голове Лоуренса мелькнула совершенно неуместная в такой момент мысль. «Какие у Хора длинные ресницы» городской торговец наверняка придумал что-то получше. Но, увы, Лоуренс был торговцем бродячим и вел жизнь далекую от всякого общения с женщинами. Поэтому от красноречия он воздержался. Однако из сказанных им слов хватило, чтобы Холо чуть подняла голову и улыбнулась смелее. Затем она кивнула. «Холо сейчас было такой маленькой, такой слабой, что казалось чем-то ненастоящим». Ее уши всегда весело торчащие вверх, поникли и вяло шевелились. Хвост ее гордость тоже безжизненно свисал вдоль ног. Молчание все длилось. Лоуренс был не в силах отвести взгляд от Холла, которая, в свою очередь, не осмеливалась посмотреть на него прямо. Лишь раз она кинула на него короткий взгляд и тут же вновь опустила голову. Лоуренс попытался припомнить, когда прежде он видел на лице Холла такое же выражение. Долго вспоминать не пришлось. Именно такие глаза у нее были, когда она попросила яблок вскоре после их приезда в патио. Тогда она хотела яблок. А чего же она хочет теперь? Умение понимать, чего хочет партнер по переговорам, торговцу было абсолютно необходимо. Лоуренс... Сделал глубокий вдох и поднялся со стула. Внезапный звук, должно быть, напугал Холла. Ее уши и хвост вновь стали торчком. Она взглянула на Лоуренса и, увидев, что он направляется к ней, поспешно отвела взгляд. Подойдя, Лоуренс стал прямо перед Холла. Она робко потянулась к нему рукой. Рука дрожала, словно Хора была до крайности напугана. «Почему у тебя красные глаза?» Тебе приснился плохой сон, и от этого ты плакала? Лоренс взял руку Холла в свои и уселся на кровати рядом с ней. Затем он потянул Холла к себе и нежно обнял. Холла не сопротивлялась, лишь тихо кивнула головой в его объятиях. Я я проснулась, и когда я проснулась, никого не было. Юи, Инди. Паре и Миюри. Они все исчезли, их нигде не было. Холла, видимо, рассказывала свой сон. Услышав ее дрожащий голос, Лоуренс принял мягко гладить ее по голове. Имена, которые она называла, похоже, принадлежали ее спутникам волка, может, духам волков. Уточнять сейчас Лоуренс не собирался, это было бы грубо по отношению к ее чувствам. Я... Я могу жить сотни лет, поэтому решила отправиться странствовать, потому что подумала, что мы, конечно, конечно, снова встретимся. Но И их никого нет. Все исчезли. Рука, прежде твердо державшая Лоуренса за рубаху, дрожала. Сам Лоуренс не хотел бы увидеть такой сон. Иногда Лоуренсу снилось, что он вернулся в свой родной город, а его там никто не помнит. Вообще-то ему нередко доводилось слышать истории о торговцах, которые не были на родине по 20-30 лет, а потом, вернувшись, обнаруживали, что их родной деревни больше нет. Исчезнуть деревня могла по многим причинам. Например, через нее могла прокатиться война и разрушить подчистую. Или же все жители могли погибнуть от голода или болезни. Именно поэтому любой бродячий торговец мечтал осесть в встану лавку. Вместе с лавкой человек получал новую родину, а заодно им безопасное прибежище. Я не хочу снова пробуждаться. Лишь чтобы вновь и вновь обнаруживать, что никого нет. Я ненавижу быть одной. Быть одной это... Так тоскливо. Лоренс ничего не ответил. Он просто сидел рядом с Холо, обнимая ее за плечи и мягко гладя по голове. Сейчас Холла чувствовала себя очень неуверенно, что бы он ни сказал. Она не услышала. Да и, честно говоря, Лорен все равно вряд ли смог бы подобрать подходящие слова. Лоуренса тоже бывало одолевали внезапные приступы чувства одиночества, когда он ехал сидя на козлах своей повозки, или когда впервые оказывался в незнакомом городе. Он знал, что делом в таких случаях не поможешь. Оставалось лишь крепко вцепиться во что-нибудь и ждать, пока все пройдет. Лоуренс просто сидел и обнимал Холу. Постепенно ее рука, вцепившаяся в рубаху у Лоуренса, немного ослабилась. Видимо, Холла начала успокаиваться. И, наконец, она приподняла голову. Увидев, что Холла успокоилась, Лоуренс медленно опустил ее. Холла шмыгнула носом, стала. «Прости», – пробормотала она, глядя на него красными глазами. И снова смыгнула носом. «Похоже...» Она окончательно пришла в себя.